Глава 35. За спиной вспыхивает воздух. Тут же ныряю вниз, уходя с линии атаки посоха, краем глаза замечая оставленный им полукруглый сполох пламени. Быстрый урод. Рывком смещаюсь на несколько метров влево, использую самое простое ускорение на основе магии и природной энергии. Тёмный силён. А из-за пелены тьмы и тишины мне приходится еще и противостоять ее влиянию, которое мешает нормально реагировать на движение противника. Паскудная штука и очень редкая. Сделать ее не так-то и просто. Еще и этот недавний прорыв, как ни крути, сейчас мне больше мешал, чем помогал. Тело не привыкло к новому объему природной энергии и изменившемуся принципу ее использования посох темного мелькает с такой скоростью что вокруг него появляется рукотворная огненная сфера парировать такие атаки мечом безумие даже используя природную энергию против посоха окованного укрепленным железом это очень плохая идея, но этого и не требуется золотое ядро в теле вспыхивает силой закручивая вокруг себя природную энергию. Помимо движений цветения, школа меча имеет много и других техник. Стремительный удар из верхней стойки сверху вниз, и в пламенную сферу, раскручиваемую противником, врезается золотистая дуга концентрированной силы. На миг стройный танец от октемного сбивается, чтобы отклонить мой удар, и я тут же использую это. Теперь, находясь на этапе золотого ядра, все делается куда проще. Первое движение цветения, лепестки открываются свету. Меч вспыхивает яростным светом. Пространство передо мной разрывается от природной энергии. Земля под ногами противника вздрагивает. Тёмный использует какую-то вариацию домена защиты на основе огненной стихии. Моё первое движение разбивается о полупрозрачный щит, закрывший его в самый последний момент. Однако я уже сделал первый шаг и получил так нужное мне окно для новой атаки». В следующую секунду оказываюсь практически вплотную к нему. Второе движение цветения. Пронзающий свет. В голове шум крови. Природная энергия, опьяняющая силой, разливается по всему телу. Клинок поворачивается, и вот уже я взрываюсь стремительными атаками, слитыми в один невероятный удар. Пространство вокруг нас в темном разрывает и выворачивает наизнанку, от вложенной в атаку мощи. Увернуться, такого невозможно, и темный, понимая это, вновь призывает свой щит, тратя на это драгоценные мгновения. И это то, чего я все время ждал. Полупрозрачный купол накрывает моего противника, ограждая от силы пронзающего света. И одновременно с этим я бью тем самым заклинанием, которым совсем недавно вскрывал магический барьер во время экзамена. Только на этот раз не жалею ни магических сил, ни природной энергии. Да и конструкт самого заклинания сильно изменил. В реальности это выглядело как удар по щиту открытой ладонью, благо я оказался практически вплотную к нему благодаря стремительности пронзающего света. И уже в следующую секунду по щиту прошлась искажающая волна, выворачивающая его огненную сущность наизнанку. Удар пробивает барьер и вслед за этим врезается в темного. И уже в следующее мгновение в моей голове вспыхивает чувство смертельной опасности. Ярость противника ощущается мной чуть ли не физически. Чудом успеваю поднять клинок таким образом, чтобы встретить удар посоха и закрыть голову. Ощущение словно в руку прилетает полено, меня буквально отшвыривает на несколько метров, словно тряпичную куклу, и я лишь чудом умудряюсь приземлиться на ноги, проехав ими по скользкой траве. Руки дрожат и плохо слушаются, а природная энергия в теле находится в хаосе. Чем это меня так шваркнули? Это, несомненно, была какая-то техника, но разглядеть ее как следует я не успел. Чего не скажешь о моем противнике. «Но надо же, это жалкие техники одной из светлых школ меча!» «Никогда бы не поверил, что увижу их когда-либо», — подал голос темный, насмешливо глядя на меня. Наставник называл их бесполезными, но это слишком хорошее мнение о них. Разговаривать с противником во время боя — такое точно не в привычках темных. Тянет время. Я пригляделся, заметил слегка изменившийся шаг. Попал по нему и попал хорошо, потому настолько говорливый. И что это за последнее движение было исполнено темным? Отбрасываю в сторону все мысли, потом подумаю, сейчас явно не до того. Перед внутренним взором вспыхивают духовные глифы усиления, одна из секретных техник школы, элементарная в освоении. Вот только использовать ее не так просто, требуется идеальное чувство самоконтроля. Это пока заготовки, и их время наступит чуть позже. Одновременно с ними подготавливаю третье и четвертое движение цветения. Делая рывок вперед, не слушая, что там говорит темный, он пытается выиграть время для того, чтобы вернуть себе баланс. И дать ему это сделать верх глупости. Сразу десяток золотистых рощерков спарывают пространство между нами, с размаху врезаясь в новый защитный домен моего противника. И одновременно с этим мне приходится уворачиваться от яростного пламени, удерживаемой волной, обрушившегося на меня. На этот раз мой враг не церемонится, также используя какой-то сплав магии и боевых искусств. По ушам бьет крик, полный животной ярости и гнева. Краем глаза успеваю заметить движение справа от себя и скидываю меч, чтобы в следующую секунду парировать удар посоха. Какая же сила! Опять рука не чувствуется. Где-то возле себя ощущаю движение и ухожу в сторону. Огненная дуга посоха проносится рядом со мной. Успеваю заметить изменившийся облик темного. Он стал будто бы чуть ниже, сгорбился, а духовная энергия вокруг него словно бы заострилась, стала опасной. Кажется, это называется управляемым безумием, одним из направлений темного пути. Теперь понятно, почему эти движения посоха мне казались знакомыми, как и сам посох. Это техники проклятой школы Алой Фракции. Я уже начал постепенно привыкать к изменившимся возможностям своего тела, и тот натиск, который ощущал первоначально от темного, постепенно сходил на нет. Вот только появление в раскладе управляемого безумия все мгновенно изменило. Не уверен, что даже с помощью глифов мне удастся задеть урода. Облик последнего уже настолько изменился, что он действительно начал походить на урода. В глазах плескалась тьма, стойка стала еще более низкой, А сам он напоминал мне сейчас паука, размахивающего огненным посохом с огромной скоростью. Решил, раз не получается восстановиться, заболтать меня, закончить все одним перевоплощением, типичное мышление темных отбросов. Воздух гудел от стремительных ударов, все вокруг полыхало, управляемое яростное пламя загоняло меня в ловушку, уменьшая территорию для маневров. И это сила. Ни о каких парированиях или блокировании ударов не могло быть и речи. Даже с моим укрепленным телом это означало как минимум несколько переломов. В лучшем случае. «Куда ты бежишь, светлый?» «Ты же совсем недавно был такой уверенный!» Голос темного срывается от захлестывающего его безумия. Я уже не вижу его фигуру. Ориентируясь исключительно на собственные ощущения восприятие и реакцию. Огонь противника. Такое ощущение имеет собственный разум. Подобно огромному зверю, он ревет вокруг меня. Вековой лес уютный, уголок парка полыхает, словно это обычный сухостой. Жар и ярость огненной стихии докатываются до меня, мешая нормально ощутить врага. В очередной раз, используя полную скорость, ухожу в сторону от каскада атак и разрываю дистанцию уже почти все готово. Мне повезло, что, несмотря на всю свою силу, практик, противостоящий мне, не так уж и умен и владеет ограниченным количеством техник, делая ставку на силу своего перевоплощения. Впрочем, расслабляться совершенно точно нельзя. У темного наверняка есть какой-то козырь в рукаве. Он, как и я, что-то подготовил, и большой вопрос, насколько наши заготовки будут эффективны друг против друга. Мы ударили одновременно. Глифы во мне вспыхнули, приводя в действие заранее подготовленные духовные усиления. За это я позже расплачусь слабостью и болью во всем теле. Но это потом. А сейчас мои скорость, сила и реакция взлетают несколько раз как если бы я нормально освоил полученный недавно этап. Одновременно с усилением глифов я бросаюсь к темному, рассчитав место его следующего появления. «Кровавые реки!» Я успеваю услышать с помощью восприятия его тихий голос и увидеть, как по всему посоху стремительно расползается багрянец неизвестной духовной энергии. «А вот это плохо!» «Время словно бы замедляется!» В моей памяти вспыхивает знание о технике кровавой реки, базирующейся на запретных знаниях практиков крови. Это уже не шутки. В перспективе он может с помощью нее уничтожить половину университетского кампуса, если позволить технике сработать в полную силу. Ее минус в том, что для максимальной мощи нужно время, и это мой единственный шанс. Третье движение цветения – сад убийственных лепестков. Идеальное время для его применения, пока противник занят удержанием в узде собственной техники. Шквал природной энергии разрастается с огромной скоростью. Все вокруг окрашивается в нежно-розовые тона лепестков – сливы. В голове нарастает гул, ощущаю, как болью скручивает руки и ноги, а клинок, созданный с помощью магии, гудит от напряжения еще немного и разлетится на осколки. В секунды я опускаю меч перед собой, подобно горе собранная мною сила изменяется, и на замерзшего темного обрушивается лавина сливовых лепестков, сотканных из мощи духовной энергии. Каждый лепесток несет в себе смертельную остроту, способную убить одним лишь касанием. Темный ударил одновременно со мной змах багрового посоха исказил воздух между нами заставляя его выгибаться самым причудливым образом окрашивая все в цвета крови багровые нежно розовые в ярости столкнулись в ослепительной вспышки поглощаю все пространство вокруг себя по ушам бьет с такой силой что чуть не падаю на колени держаться каким то чудом успеваю ощутить впереди темного пытающегося защититься от столкновения двух ударов Парень все же по развитию мне уступает, и выдержать этот шквал ему в разы тяжелее. Четвертое движение цветения — разрушительный шквал. Мой клинок раскололся, и теперь в руках лишь его половина, но и ее хватит, чтобы закончить все раз и навсегда. Мой последний ход и защиты у врага против него нет. Спустя несколько минут... Я лежу посреди догорающего леса, углядываясь в темное ночное небо. Мой противник ушел в самый последний момент, использовал какое-то заклинание телепортации, скорее всего, защитный амулет или что-то подобное. Не думаю, что в его состоянии даже ходить можно, не то что применять магию. А ведь обещал ответить на вопросы темный одним словом. Пелена тьмы и тишины медленно пропадала, и очень скоро место, которое за несколько минут превратилось в выгоревшую дотла землю, станет видно всем без исключения. «Предполагаю, если не убраться прямо сейчас, у многих людей ко мне появится немало вопросов. Я перевел взгляд на зажатый в руке телефон, чудом уцелевший во время нашего скоротечного поединка с темным». Думаю, пора связаться с Заславскими и согласиться на экспедицию. Сегодняшняя дуэль ясно дала понять о том, что мой путь еще только начинается. Конец первой книги. Текст читал Артём Мрак.